за 18. -е. Кассиус, Железнопалец. Для тебя посылка. Я бросил к отверстию запечатанный пластиковый контейнер. Посылка упала на подставку, откуда её довольно быстро вытянула волосатая рука. "Ты от кого?" спросил Кассиус. Я в ответ лишь пожал плечами. "Ладно, сейчас сам узнаю". Он взял красивый охотничий нож, которому на этих островах делать особо нечего. И надрезал герметично запаянный пластиковый корпус. Задержал взгляд на небольшой прорези, после чего в два счёта прошёлся ножиком по пластику и располовинил его. Словно ейцо от Kinder Surprise, он распаковал подарок и получил пирамидку, такую же, как на одиную в моём бывшем жилом модуле. Считанное меновение, пирамидка растаяла, а Какасиус отключился на долгие 3 минуты. Когда он вернулся в этот мир, то устало покачал головой и посмотрел на меня как на предстоящий лист, чтобы по случайности прилип к подошве ботинка. Передать тринадцатому, что я пал. То, что он задумал безумие, а в моём случае ещё и суицид. Я не смогу ничем помочь, только вернуть ему его запасы и выполнить ранее обещанное, не более того. Кто такой тринадцатый? уточнил я. Ты серьёзно? — Ладно, вижу, что да. Это печально. Еще больше принялся сокрушаться мой собеседник. — Забей. Он сам тебя найдет. Останется лишь ответ правильно передать. — Понял. Ладно, проехали. — Что-то еще передать может? — уточнил я до приличия, как оказалось, не зря. — Да, можешь. Скажи ему, что его заказ будет готов на следующей неделе. Раньше он пусть мне голову не морочит и Сопляков вроде тебя не посылает. — Сопляков? — сказал. «А не слишком ли ты дерзок?» Я сделал шаг вперед, прихватив стоявший возле стены стул. «Именно что сопляк. Я это сразу понял. Хочешь, подскажу, как именно?» «Те, у кого нет имени, не спрашивают, не болтают и не тянут резину, как ты. Они делают. Они приказывают, они повелевают. А в случае косого взгляда в их сторону убивают, а не угрожают. Запомни это, может быть, когда-нибудь пригодится». Ходачь, сынок. Чтобы я тебя и твоего 13-го век не видел и не слышал. Он развернулся и ушёл, а я не стал останавливать. Не зачем. Я тоже пошёл своей дорогой. Мой список вопросов пополнился значительно, а вот ответов нет. Вернувшись в домашнюю обитель, я не мог не заметить следов чужого присутствия. Кто-то здесь явно побывал. Отражалось это в свисающем с потолка стволе пушки. что моргало зеленой лампочкой, под чем подразумевалось рабочее состояние. Дуло двигалось в соответствии с моим перемещением, заставляя изрядно нервничать. Успокаивало лишь приветливо открывшуюся при моем появлении дверь. Интерфейс был все так же скорее мертв, чем жив, не позволяя контачить ни с одной из внешних систем, и у меня появились вопросы к работающей пушке. Мысль об использовании проводных технологий и обмена информацией стрельнула и улетучилась. Ведь даже если то они, я тут со своим интерфейсом бесполезен. Но зато я точно знаю, какую информацию мне стоит в следующий раз украсть из интернета при появлении сети. Вах, а здесь неплохо поколдовали над обстановкой за прошедшие 2 недели. Вслух обрадовался я, осматривая практически законченный ремонт помещения и интерьерные новинки. Рад, что тебе понравилось. Знаешь ли, было безумно неудобно тащить сюда эти крупногабаритные вещи, что не пролезли в лифт. Громом разразилась речь моего пленителя-спасителя, заставляя прижать руки к ушам. А он беззаботно продолжал. Часть материалов оставил тебе. Будет скучно сам сделаешь. Всё равно до следующей вылазки придётся здесь посидеть. Если всё сложится как надо, дня 3. После чего могу устроить тебе выходной. А ты чего молчишь? Не рад, что ли? Уши, моюши. Чего? А, прости, забыл в настройке поменять. Как сейчас нормально. По крайней мере, не хочется блевануть от твоего голоса. Эй, ты что, охамел? Я и без рта твой оставить тебя могу. А я тебя без партнёра на парня. Ой, скажешь тоже. Какой я тебе на парень? Как детё мало. Возиться и возиться с тобой. А чего сам тогда всё не сделаешь? А я тебе шнырь, что ли, курьерские дела решать? А я, значит, шнырь. Ты офигел? Слушай, борзый ты мой. Я смотрю, у деда потренировался, в себя поверил. Раз ты такой умелый, сегодня жрать будешь то, что с собой принёс. А что ты с собой принёс? Я на камере не разглядел. М-м-м, так это ж ни хрена. Приятного аппетита. Слушай, да не злись ты, а то я не скажу, что передал железнопалец. Ах ты паскуда. Ладно. Он замолчал на несколько минут. Я укола, укол бесполезно. Внезапно что-то шлёпнулось в лифте, и я проверил посылку. Оказалось, консервированные персики и пачка макарон. Только засунул голову в лифт, как сверху болезненно приземлилось что-то прохладное, сильно ударяя меня грудной клеткой по металлу корпуса лифта. О, что это? А, стейки свежие в вакууме. «Сейчас приготовлю». «Интересно, а на чем мне это готовить?» «В сковородке я что-то не заметил». «Бум-бум-бум!» Звуки падения опасно приближались и ускорялись, но, в отличие от стейка, предупреждали заранее. Я чудом успел убрать потлату в башку и не отхватить чугуном по кумполу. «Эй, вы там, наверху! Поосторожнее!» — крикнул невидимому оппоненту, и он ответил, успев вернуться к рабочему месту. «А что случилось?» Ты только что меня чуть не убил. Сковородкой? Это была бы самая нелепая смерть на моей памяти. Хотя нет, помню, как-то один прыщ решил бросить мне вызов, когда я ел рамен в японском ресторане. И что? Утопил его в миске. Прямо утопил в миске. У него что, лицо размером с бейсбольный мяч было? Да обычное дебильное пафосное лицо мажора. Правда, там ещё шея, кажется, сломалась во время утопления, но это не точно. Давно это было. Блин, тунца захотелось. Пойду я пройдусь, наверное. Не люблю на работе питаться. А на работе? Кем ты работаешь, 13-й? Кем-кем? Старший оператор колл-центра производителя массажных кресел Свет-Звезды. Нудная, но весьма важная для общества работа. Так я тебе и поверил. Как знаешь. Ладно, развлекайся. Через 2 дня дам новую вводную. Стой. А как же информации про долбаные предметы искусства? Всему своё время. Не переживай, работа ведётся полным ходом. Просто ты этого не видишь и не знаешь. Или не ведётся, и ты просто меня дуришь. Делать мне больше нечего, хернёй страдать. Что там с ответом Кассиуса? Дасловно. Передай 13-му, что я пас. То, что он задумал безумие, а в моём случае ещё и суицид. Я не смогу ничем помочь, только вернуть ему его запасы и выполнить ранее обещанные, не более того. И еще. Скажи, что его заказ будет готов на следующей неделе. Раньше он пусть мне голову не морочит и сопляков вроде тебя не посылает. Хм, как и ожидалось. Но главное, что он теперь не полезет в это дело вовсе и не станет мешать. Этого более чем достаточно. Ладно, было приятно поболтать. Пока, Амиго». Ciao cacao, как говорят у тебя на родине? Да родине? Я посмотрел на заглохший динамик, размещённый на потолке и решил всё же заняться готовкой. И ещё бы, ведь у меня появился раскладной столик и видавшие виды застрянные грязные, ну, плита электрическая. Сейчас пожрём, а там и порядок навести можно будет. Не знаю почему, но у меня настроение просто отличное. Разве можно грустить, когда тебе на ужин приставили стейки с макарошками? Я оторвал глаза от продуктов и стал искать тряпку, чтобы хоть немного убрать последствия незаконченного ремонта. Инструменты, как и материалы, скромно лежали в одном из углов моей каморки, и я только сейчас посмотрел на стенд. Ё-моё! Вот это номер. Это же охренеть. На стенде на креплениях крючьях висел мой пистолет, которого меня лишили ещё в первый день в колонии семи мечей. А рядом с ним меч в ножнах. катана, если быть точнее. Не идеальное оружие, но в умелых руках оно станет смертельно опасным подарком, который далеко не каждый будет рад увидеть у себя в кишках. Я снял оружие и присмотрелся. Пистолет был именно тем. Запомнил его серийный номер. Под верстаком обнаружился ящик с инструментами для чистки оружия и металлический ящик с боеприпасами. Катана оказалась той, что тогда прилетела мне в руку, заставив рефлексы сработать на пределе возможностей. Рядом была записка: "Никогда не теряй и не предавай своё оружие, ведь ты и есть оружие, а твоё оружие это часть тебя". Что-то мудрое и сокрытое в этих словах, но издающий оркестровые звуки желудок сбил с концентрации, призывая поскорее разделаться с жалкими упаковками из биопластика, что отделяли меня от ужина. Этот вечер был сытным и великолепным. Я почему-то ощущал себя в разы комфортнее в этой маленькой тюрьме. чем в своем бывшем жилом модуле. Утро наступило внезапно, и пока я занимался физическими упражнениями, нагоняя аппетит, выяснил, что моя тюрьма вовсе не тюрьма больше. Дверь спокойно отъехала в сторону, стоило подойти к ней. Пушка над дверным проемом вызывала некоторое беспокойство, но я не верил, что она настроена на автоматическую стрельбу по всему живому. «Ну да ладно». У меня и тут забот хватает. Весь день был посвящён ремонту. Логика боролась со здравым смыслом и отсутствием каких-либо знаний по строительству. Я старался повторять то, что увидел в готовых вариантах отделки, и кое-как, прерываясь на занятия и жратву пресными макаронами, закончил последнюю стену. Дальше надо было бы выбросить мусор, но здесь некуда. Зато снаружи мусорщиков более чем достаточно. Правда, до ближайших обжитых коридоров пилить километра 3. Но это не страшно. Как я и думал, пушка никак не отреагировала на мой выход. Я, конечно, шпульнул камень, проверяя технологию хирачить во всё, что движется, но она оказалась ложной. Я скинул строительную требуху в вёдрах и любезно оставленных мешках в одну из ниш коридора, рядом с тёплыми трубами, вонючими тёплыми трубами. Да уж, представляю, сколько дерьма уходило бы из целого города в мировой океан. Если мне эти станции очистки и переработки, то вообще человек удивительно грязное существо, и засирает мир вокруг себя он весьма и весьма шустро. Спасибо гениям и меценатам, решившим эту проблему до того, как жить на планете станет невыносимо. Второй день я практически полностью провёл в проектировании и создании виртуальной среды для тренировки работы с системами, базами, сетями. У меня в архивах пича были обрывки тех кодов, с которыми я успел столкнуться Их перепрограммирование и связывание в единый целый занимало много времени, но сшивая с нуля эти массивы информации, я явно видел их слабые точки и методы оперативного воздействия. Таким образом, в следующий раз получение доступа и взлом займут не минуту другую, а считанные секунды. Это, конечно, не гигантские массивы данных искусственного интеллекта или глобальной сети, но всё же С такими монстрами я пока работать не готов, но вполне уверен, что определённые методы воздействия имеются, как например, у тех же безумянных. Увидеть бы структуру изнутри, запомнить бы её, да в своём виртуальном пространстве потренироваться, расшифровать, дешифровать, подготовить скрипты, программы и коды для внедрения. Ух, сколько перспектив. Например, было бы здорово взломать сеть и заблокировать полицейским доступ к летальному оружию. Очередной день сменился ночью, и я с чугунной головой решил отвлечься и приступил к уборке. Сам не заметил, как мои движения со щеткой превратились в элементы танца в джиу-джитсу. Здорово попотел и принял контрастный душ. Ах, ух, ах, ух, жара! Чтобы не сходить с ума от одиночества, я орал, что было сил, выплескивая наружу остаток энергии, после чего отправился в любимую дрему. Матрас, падло, не просох после моей уборки, и я завалился как есть. Утром меня разбудила посылка, и не одна, а несколько. Быстро достав все, что прислали, я услышал бодрый для этого времени суток голос моего невидимого компаньона. «Ну что, хорошо отдохнул? А теперь давай займемся делом и немного посвятим тебя в ту информацию, что потребуется для успешного выполнения задания». «Эх, ах», зевнул я. «Да, давай. И не как в прошлый раз». «Итак, в этот раз у тебя будет две цели. Первая – устранение Моргана Джо-Джо. Этот ублюдок вмешался в мои дела и вышел за грань дозволенного. Я бы и сам с радостью его убил. Но пора бы уже понять, чего ты стоишь сам по себе на самом деле. Остров Лазурный, район Дайтона, 8. Коммуна – дохлые крысы. Там расположена его банда. Убивать их или нет – мне насрать». «Но он должен сдохнуть, а голову его нужно разместить на центральной башне городка. Этакий своеобразный символ, оставшийся от строителей острова, вокруг которого сформировалась коммуна. Его привычки и пристрастия, как и другую подробную информацию, я перешлю на твой пич. Только окажись в сети». «А чего ты и задания не перешлешь?» Вставил я свои пять копеек, стоило ему замолчать на мгновение. «Потому что это скучно. Отвали». Я сам решаю, как и что мне делать в отношении тебя. Уяснил? Сорри, больше не буду с глупостями лезть. Я запомнил пунктик о его эмоциональных качелях при задавании вопросов, задевающих профессиональную гордость. То то же. Вторая задача. Она же тренировка. Водопад Стоукпорт. Знаменитое место, но не для таких деревеньщин, как ты. Расположен в очистных сооружениях, под промышленными зонами. Более точное место у тебя на картах отмечено. Вбей в поиск Stockport. Зона вседозволенности и азарта. Найди там малышку Сью. Она же снежный филин. Почему она так себя называет, не спрашивай. Ни у меня, ни у неё мой добрый совет. Ей передай кодовую фразу: "Пустынный лис передаст привет". Она всё объяснит. Всё понятно. Более чем. Всегда бы так. Ладно, разбирай подарки. Думаю, они тебе пригодятся в ходе миссии. Встретимся здесь же. А подарки можно приносить, добытые во время миссии. Да мне похер, хоть баб сюда приводи. Но помни, что ни одна живая душа не должна знать об этом месте. Это как? А вот так. Сказал он и открутился, отправив меня в прострацию непонимания. Выйдя из помещения с набором цацок, среди которых был ещё один пистолет, на этот раз с глушителем. пара клинков скрытого ношения, продетая в рукав новой куртки тонкая прочная нейлоновая нить, которой хотелось придушить одного забывшего прислать жрачке нумерованного. Поднялся на пару ярусов, вернулась сеть и запрос на прием пакета данных. Кроме нее было и сообщение от Джулии, которое я не стал даже читать. Вместо этого поставил заметку. При доступе в интернет сразу же скачивать материалы, которые планировал изучить. Открыл полученный пакет. Так, фотографии, дислокация, структура база Моргана Джо-Джо, биография. Так, ну тут все понятно. Что там по его особенностям? Силей, вооружений? Ух, падла тринадцатый, чтоб тебя! Сжав зубы, зашептал я. Потренируешься, да? Наказать надо, да? Башку посреди коммуны повесить, да? Придется мне стать немного осторожнее. Я надел на голову красную маску, пытаясь успокоиться. Банда «Дохлые крысы». Глава «Морган Джо-Джо». 46 лет. На посту главаря 8 лет. Убил предыдущего главу. Деспотичен, тираничен, подвержен приступам ярости. Гарантированно имеются устаревшие базы данных американский командос. Обход и взлом систем электронной защиты. Работа с легким огнестрельным оружием. Не подтверждено, но возможно наличие баз данных «Работа с персоналом. Рукопашный бой». Численность банды – 278 человек. Вооружение – холодное и огнестрельное оружие. Особые отметки. Банда четко структурирована, разбита на бригады. Элитная группировка «Клыки» посменно дежурит вместе с Морганом. Количество «Клыков» – более 50 человек. Имеются фортификационные укрепления в коммуне. Время.